Он, ежели поздоровался со мной, посмотрел сначала на жену, потом на пакет с булочками. «Ты ходила к Салара? «Да». «В таком виде?» «А что, мне не идет?» Стефан мрачно покачал головой и развернул пакет. «Хочешь ли, ну?» «Нет, спасибо, я дома поем». он надкусил булочку. «Кого ты видела в баре?» Спросил он у Лилы. «Твоих друзей».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 Не знаю почему, но мне вдруг захотелось переразнить Антонио, я прошипела. «Кто тебя просил ходить к Саларо?» В ту минуту мы словно увидели себя со стороны. Стоят на пороге две девчонки, наломавшие дров, и обсуждают своих хахалей, и расхохоталась. «Что не сделаешь, что не впопад», — сказала я. «Этих мужчин вообще не поймешь, одних одни проблемы». Я крепко обняла Лилу и пошла прочь, но не успела еще дойти до первого этажа, до меня донеслись крики. Орал Стефану, осыпая Лилу самыми жуткими оскорблениями. Его голос напоминал голос людоеда. «Точь в точь, как у его отца.